«Еще один зал». Такой же огромный, а вдоль его противоположной стены рос молчаливый лес колон, населенный множеством теней. Откуда-то сверху прорезались световые лучи и гравировали каменный пол странными узорами. Фигуры из тени и света, черно-белые линии. «Почти как письмена. А, а вдруг это послание для меня?» Глок-то дрожал. «Если бы посмотреть хоть и на мгновение подольше, может, я сумел бы понять...» Мимо прошел Луфар. Его тень пересекла пол, и линии оборвались. Странное чувство ушло. Глокта встряхнулся. «Я теряю рассудок в этом проклятом месте. Я должен мыслить ясно. Только факты Глокта, -то. и ничего, кроме фактов». «Откуда здесь свет?» Спросил он. Боя махнул рукой. «Сверху». «Там окна?» «Может быть». Трость Глокты постукивала по пятнам света и тени. Он подволакивал левую ногу. «И что же? Здесь нет ничего, кроме залов и проходов. Каково назначение этого места?» «Кто может знать замыслы делателя?» Напыщенно провозгласил Бояс. «Или измерить глубину его великих дел?» Кажется, он гордился тем, что никогда не давал прямых ответов. С точки зрения Глокты, это колоссальное сооружение было пустой тратой сил. «Сколько людей здесь жили!» Давным-давно, в более счастливые времена, многие сотни. Те, что служили Конедиасу и помогали ему в делах. Однако делатель всегда был недоверчив и ревниво хранил свои тайны. Мало-помалу он выгнал отсюда всех своих последователей, отправил их в Аргионд в университет. Под конец их осталось только трое. Сам Конедиас, его помощник Еремия, боясь мгновения помедлил, и его дочь Толамея. «Дочь делателя?» «Да, а что?» — резко спросил старик. «Ничего. Ровным счетом ничего. Однако маска соскользнула хоть всего и на мгновение. Любопытно, что он так хорошо знает все здешние проходы. А когда здесь жили вы?» Бояс помрачнел и произнес. «Слишком много вопросов». Глок-то смотрел в его удаляющуюся спину. «Сульт был неправ». Великий архилектор, оказывается, тоже ошибается. Он недооценил старика и очень зря. Кто же этот лысый раздражительный фигляр, способный повалить на задницу и выставить идиотом самого могущественного человека Союза? Сейчас, когда Глокта стоял здесь, в самой сердцевине этого сверхъестественного места, ответ не казался ему странным. Первый из магов. Вот оно. Что... Спросил Логин. Проход простирался в обоих направлениях, слегка заворачивая, и исчезая в темноте. Стены, сложенные из массивных каменных блоков, с обеих сторон были цельными и не прерывались. Бояс не ответил. Он мягко проводил руками по поверхности камня, пытаясь что-то найти. «Да, это оно». Бояс вытащил ключ из-за ворота рубашки. «Возможно, вам предстоит приготовиться». «К чему?» Макс сунул ключ в невидимую скважину. Один из блоков стены внезапно исчез. Взлетел под потолок с оглушительным грохотом. Логин зашатался, тряся головой. Он увидел, что Луфар нагнулся вперед и прижал ладони к ушам. Коридор загудел от несмолкающего громового эха, повторяющегося раз за разом. «Ждите здесь», — сказал Бояс, хотя Логин едва слышал его сквозь звон в ушах. «Не трогайте ничего! Никуда не ходите!» Мак шагнул в проем, оставив ключ торчащим в стене. Логин поглядел ему вслед. В узком проеме мерцал отблеск света и пробивался шелестящий звук, похожий на плеск ручья. Логин ощутил покалывание странного любопытства. Он оглянулся на своих спутников. Может быть, бояс имел в виду, что стоять на месте должны они? Он нырнул в проем. И сощурился, увидев светлую круглую комнату. Потоки лучей заливали ее откуда-то сверху. Ослепительный свет, мучительно яркий после полумрака остальных помещений. Изгибающиеся стены сложенные из великолепного чистого белого камня. По ним струйками стекала вода, собираясь в круглый бассейн внизу. Воздух, коснувшийся кожи Логина, был прохладным и влажным. Сразу у прохода начинался узкий мостик. Ступени вели вверх к высокой белой колонне, поднимавшейся из воды. Бояс стоял на ее верхушке и смотрел вниз, разглядывал что-то у своих ног. Логин прокрался наверх и встал за спиной мага, стараясь дышать неглубоко. На вершине колонны возвышался блок белого камня. Прямо в его гладкую твердую середину капала вода, не смолкающая кап, кап, кап. Все время в одно и то же место, а под тонким слоем влаги лежали две вещи. Первое – простой квадратный ящик из темного металла, достаточно большой, чтобы вместить человеческую голову. Другая вещь выглядела куда более странно. Возможно, это было оружие, нечто вроде секиры. Длинная древка сделана из крошечных металлических трубочек, переплетенных словно стебли старой лозы. На одном конце рифленая металлическая рукоятка, на другом плоский кусочек металла, унизанный мелкими дырочками, а от него отходит длинный тонкий крюк. Свет играл на множестве темных поверхностей этой вещи, сверкал в каплях влаги. Что-то странное, прекрасное, зачаровывающее. На рукоятке блестела единственная буква, серебром на темном металле. Логин узнал ее, такая же была на его мече, знак Канедиаса, работа мастера-делателя. «Что это?» — спросил он, протягивая руку к странному предмету. «Не трогай!» — вскрикнул Бояс, отталкивая руку Логина. «Разве я не велел тебе ждать снаружи?» Логин неуверенно шагнул назад. Он никогда не видел мага таким встревоженным, но не мог отвести глаз от загадочной металлической штуки, лежавшей на каменной глыбе. «Это оружие?» — снова спросил он. Бояс медленно выдохнул и ответил. «Да, и чрезвычайно опасное, мой друг, оружие, против которого не защитить ни сталь, ни камень, ни магия. Предупреждаю тебя, никогда даже не приближайся к нему. Это очень опасно. Разделитель». Так назвал его Канедиас. С его помощью он убил собственного брата Иувина, моего учителя. Однажды он сказал мне, что оружие имеет два клинка. Один здесь, второй на другой стороне. И что это значит, черт побери? Пробормотал Логин. Он пока не заметил ни одного клинка, которым можно было бы что-то разрезать. Бояс пожал плечами. Если бы я знал, я был бы мастером-делателем, а не просто первым из магов. Он поднял ящик, сморщившись от натуги, словно нес огромную тяжесть. Ты не мог бы мне помочь. Логин подставил руки и охнул. Ящик не мог бы весить больше, будь он целиком отлит из железа. Тяжелый, пропыхтел он. Канадес выковал его очень прочным. Настолько прочным, насколько это вообще возможно. Не для того, чтобы спасти его содержимое от мира. Бояс наклонился к Логину и тихо закончил а для того, чтобы спасти мир от его содержимого. Логин нахмурился, глядя вниз. «А что в нем?» «Ничего», — буркнул бояз. «Пока ничего». Джизаль пытался вспомнить, есть ли люди, которых он ненавидит сильнее. Бринт? Он всего лишь надутый самодовольный идиот. Горст? Всего лишь противник на фехтовальном поединке. Ворус? Всего лишь старый напыщенный осел. Нет, в первых строках списка эти трое. Заносчивый старик со своей детской болтовнёй и фальшивой таинственностью, здоровенный дикарь с безобразными шрамами и угрожающей мрачной физиономией, да снисходительный коллега, считающий, будто он знает о жизни все. От их видов, купясь с затклым воздухом и вечным сумраком этого кошмарного места, Джизаля опять затошнила. Хуже такой компании было бы только полное одиночество». Джизаль представил себе, что он здесь один и содрогнулся. Его настроение улучшилось, когда они завернули за угол. Наверху появился маленький квадратик дневного света. Джизаль поспешил туда, обгоняя глокту. Он уже предвкушал, как снова увидеть небо над головой. Выйдя на воздух, он закрыл глаза от удовольствия. Холодный ветер гладил его по лицу, и Джизаль глотал его, наполняя легкие. Он чувствовал себя так, словно несколько недель просидел в тьме, а теперь его выпустили на волю. Он не спеша пересек широкое открытое пространство, вымощенное твердыми плоскими камнями. Впереди у высокого парапета бок о бок стояли девятипалые бояз, а за ними внизу открывался вид на аргионт. мозаика белых стен, серых крыш, сверкающих окон, зеленых садиков. Спутники мага находились не на самой вершине дома делателя, а лишь на одной из ближайших к земле площадок над воротами. Но и это было ужасно высоко. Джизаль узнал ветхое здание университета, сияющий купол круга лордов в приземистую громаду допросного дома. Он различил площадь маршалов и чашу, образованную деревянными сидениями посреди окружающих зданий, и даже крошечный желтый мазок фехтовального круга в ее центре. Позади цитадели, за белой стеной, поблескивающим рвом, простирался город. Серая масса домов под грязно-серым небом, уходящая вдаль до самого моря. Джизаль расхохотался со смешанным чувством недоверия и восторга. Цепная башня по сравнению с этим — садовая лестница. Он находился так высоко над миром, что все вокруг казалось неподвижным, застывшим во времени. Он чувствовал себя королем. «Ни один человек не видел такого, ни один за сотни лет!» Джизаль ощутил свое величие. Он гораздо более значителен, чем эти крошечные людишки, живущие, работающие в маленьких домишках там, внизу. Джизаль повернулся к глокте, но коллега не улыбался. Еще более бледный, чем прежде, он хмуро разглядывал игрушечный город у подножья дома, и его левый глаз беспокойно подергивался. «Боитесь высоты?» – рассмеялся Джизаль. Глокта обернул к нему пепельно-серое лицо. «Там не было ступеней!» «Мы не взбирались по ступеням по пути сюда!» Улыбка Джизаля начала угасать. «Не было ступеней, вы понимаете? Как это может быть? Как? Скажите мне!» Джизаль сглотнул, припоминая путь, который они прошли. Коллега прав. Не было ни ступеней, ни пандусов. Они не поднимались и не спускались, но очутились гораздо выше самой высокой башни Аргионта. Его снова затошнило. Вид на город теперь вызывал головокружение и казался отвратительным, непристойным. На подгибающихся ногах Джизаль отступил от парапета. Ему хотелось домой. Я преследовал его один сквозь тьму, и здесь я встретился с ним. Конедиас, мастер-делатель. Здесь мы бились огнем, сталью и плотью. Здесь мы стояли. Он швырнул Толомею с крыши на моих глазах. Я видел, как это случилось, но не мог остановить его. Его собственная дочь. Вы можете себе представить? Она не заслужила такого. В мире не было более чистой души. Логин насупился. Он не знал, что тут можно сказать. «Здесь мы боролись», — пробормотал Бояс, сжимая край парапета сильными ладонями. «Я атаковал его огнем, сталью и плотью, а он боролся со мной». Я сбросил его вниз, он упал, объятый пламенем, и разбился, о мост внизу. Так последний из сынов Эуса ушел из нашего мира, и разгадки множества тайн были навсегда потеряны. Они уничтожили друг друга, все четверо. Какая утрата! Бояз повернулся и посмотрел на Логина. Но это было давным-давно, а, мой друг, давным-давно. Он надул щеки и сутулился. «Давайте уйдем отсюда, здесь как в могиле». «Это и есть могила. Давайте же снова запечатаем ее, а вместе с ней и воспоминания. Все это в прошлом». «Ха», — сказал Логин, — «мой отец говорил, что семена прошлого приносят плоды в настоящем». «Так и есть». Бояц протянул руку, и его пальцы скользнули по холодному темному металлу ящика, который Логин держал в руках. «Так и есть». «Твой отец...» был мудрым человеком.